Глава 34. Думала ли ты несколько месяцев назад, что лишишься всего? Думала ли, что всё может внезапно измениться? Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Отвечаешь и ты. Осталось немного, Фелиса. Эр. Молодой человек поставил точку на листе бумаги и с прищуром посмотрел на своё послание. Несколько секунд он изучал фразы, дабы понять, всё ли верно или быть может, стоит переписать и добавить чего-нибудь устрашающего. "Сойдёт", пробурнил он и окинул взглядом сумрачное помещение. Второй перень всё это время сидел неподалёку, читая роман. Горевшая свеча заряла страницы книги, а пламя бросало тени на стену и потолок. И что же ты теперь придумал? Парень отложил книгу в сторону, встал и потянулся. Его напарник уже стоял возле полуразрушенного окна и курил. Эр. Парень, который минуту назад читал книгу, улыбнулся. Слушай, а ты ничего оригинальнее не смог придумать? Думаешь, Филеси что-то даёт эта буква? Мне кажется, невозможно вообще догадаться. «По-твоему, я хочу, чтобы она догадалась?» «Это должно привести девчонку в смятение, вселить в её душу страх и панику. Однако совсем скоро она всё узнает, и вот тогда мы повеселимся». Любитель чтения тоже подошёл к окну, по дороге взяв со стола сигарету. «Скоро? Какие у тебя планы, брат? Ты помалкиваешь, но меня немного смущает, что у нас в соседней комнате умирает Ривман». А Густаф ещё жив, что никак не играет нам на руку. Ты мне, брат, резко вырвалось из уст того, кто подписывался буквой Р. К чему ты клонишь? Я тебя спрашиваю, ты мне, брат, молодой человек закатил глаза. Брат, брат. Вот и доверяй мне. У нас уже куча денег, что было нашей основной целью. Мы смогли разграбить дом Бинуа. И можем жить припеваючи, но я ведь не останавливаюсь и забочусь о будущем. Мне плевать, что Ривман подыхает. Туда ему и дорога. Его всё равно мершим давно считают. Теперь наша цель убрать Гёстава. Его состояние наследует Филисса. Знаешь, сколько у него банковских ячеек. Ну а дальше и нашу дорогую красотку пустим в расход. Мы столько всего сделали. Потерпи, осталось немного. А ты не боишься? Я ничего не боюсь. Нас никто не сможет раскрыть. Мы просто возьмём и свалим, как только вытянем всё из Филисы. Рибовский, аморальный притон. У меня нет никакого желания здесь находиться. Парень сделал последнюю затяжку, выкинул сигарету в окно, развернулся и направился к выходу. Олей лежал на земле, схватившись за руку, из которой строилась кровь. В плечо был воткнут нож, который парень не мог вытащить. Он сжал зубы и издавлено замычал. Одному Богу известно, какую боль он испытывал. Фелиса, при виде жуткого зрелища, округлила глаза. "Господи!" воскликнула она и подбежала к парню. "Тихо, потерпи!" Надо же как-то вытащить тебя отсюда. Надо. Сердце девушки отбивало чечётку. Голос дрожал, во рту всё пересохло, и она еле-еле могла говорить. Лиса осторожно прикоснулась к ножу, попытавшись поцеловать рукоять на себя, но в этот момент Элой резко вскрикнул, и она испуганно отстранилась, так и оставив лезвие в ране. На глазах девушки навернулись слёзы. «Я не могу!» Риана с Соулом оцепенела, наблюдали за этой картиной. «Лис, пожалуйста, вытащи его! Я сам не дотянусь!» Из последних сил воскликнул Элой. Девушка вытянула руку, но в последний момент замотала головой и разрыдалась. «Давай я!» — неожиданно предложил Соул. Мальчику, конечно же, было страшно. Не каждый день вытаскиваешь нож из живого человека, который лежит на земле по уши в крови. Но Соул понял, он все-таки подрастающий мужчина, и нужно быть стойким и смелым. «Ты... ты сможешь?» — заикаясь, спросила Лиса. Девушка уже перемазалась в крови Элоэ, что добавляло еще больше ужасов происходящее. «Да вытащите его уже кто-нибудь!» застонал Элой и изожмурился. Вытаскивая соул подбежал к парню и быстро схватив нож, резким движением потянул рукоять на себя. Элой завыл, а потом крепко стиснул зубы. Соул в смятении посмотрел на окровавленный нож и откинул его в сторону от греха подальше. Нужно как-то перебинтовать руку, чтобы кровь остановить. Мальчик снял куртку а следом за ней кофту. Разорвал кофту, сел на корточки возле Элоя и начал перебинтовывать повреждённую конечность парня. Филиса и Рианна пребывали в шоке и уже плохо соображали. Вдруг до них донеслись какие-то звуки. Это кряхтел отец малышки Ри. Рианна перевела на него взгляд и кинулась к отцу, а потом прикоснулась к его плечу. Папа Папа, ты в порядке? с отчаянием спросила девочка. Этот человек принёс самую большую боль в её жизнь, но она всегда надеялась, что в глубине души он её любит. Ведь Сри любила его, несмотря ни на что. Любила всем сердцем и маму, и папу, какими бы они ни были. В малышке жила вера, что они стали злыми лишь из-за плохой жизни. Но однажды наступит момент, когда они всё осознают. Парень привстал, схватившись за голову. "Пап, ты чего молчишь?" воскликнула девочка. "Зачем ты это всё делаешь? Зачем ты запер нас в сарае?" Он посмотрел на дочь и неожиданно ударил её по лицу так, что Ри упала на землю и моментально расплакалась. Фелиса вышла из ступора, Схватила железку и со всей силы врезала её отцу, пока тот ещё не успел встать. "Сволочь поганая", выкрикнула Лиса. "Моральная сволочь!" Она нанесла очередной удар, а потом ещё. "Ненавижу ублюдков, которые обижают детей!" Она скривилась и откинула железяку в сторону. Реально распласталась по земле, заливаясь слезами. "Солнышко," Фелиса села рядом с ней и нежно прикоснулась к кучерявой копне грязных волос. "Ри", тихо добавила она. Малышка с трудом приподнялась и заплаканными глазами посмотрела на Фелису. Из носа и губы девочки текла кровь, что было делом рук её отца. Лиса невольно залюбовалась зелёными глазами Ри, а потом прослезилась. Рианна крепко обняла Фелису и зажмурилась. Так они и сидели молча, но в словах никто не нуждался. Они и так понимали друг друга. Именно это молчание выражало всю горечь и сожаление. Соул тем временем изо всех сил пытался справиться с рукой Элоэ. Мальчик понятия не имел, что вообще делать и как ее перематывать. Он и сам вымазался в крови, но не поддавался панике и продолжал пытаться что-то сделать. Ведь он знал, что если будет медлить, друг может погибнуть. «Малой, ты знал, что ты вырастешь настоящим мужчиной», — выдавил Элой. «Если бы ты был моим сыном, я бы тобой очень гордился. Это же надо в столь юном возрасте иметь такую стойкость». Соул улыбнулся. Именно после слов Элой у него буквально открылось второе дыхание и понимание всей ответственности. Не думаю, что родители стали бы мной гордиться, учитывая, что они бухают без продыха. Но ты другое дело, заметил он, продолжая возиться с рукой Элоя. Я не позволю тебе умереть, добавил Перенёк. Я уже понял. Теперь грех умирать, учитывая, насколько сильно я потрепал твои нервишки, парень криво усмехнулся. У тебя так, начал он и резко замолчал. Что? Олеф вздохнул. Он хотел сказать, что чувствует, как усы овла, трясутся руки, но потом подумал, что мальчику будет неприятно это слышать. Он же пытается всеми силами преодолеть страх. В конце концов, он всего лишь ребёнок, и бояться в такой ситуации совершенно естественно. Главное, что он борется и пытается помочь. Да ничего. А у тебя отлично получается. Спасибо, малой. Эл открыл глаза пошире и посмотрел на мальчишку. Всё вроде. Филиса Ирианов встрепенулись. А что нам делать с ними? спросила Лиса и указала на парней, которые лежали без сознания. Оставим здесь и свалим куда подальше. Элой аккуратно привстал, сморщившись от болезненных ощущений. Что вообще произошло? Почему они вас не отпускали? Я тебе искал столько времени, Лиса, а оказывается, ты здесь была. Девушка встала с земли и подошла к Элое. Я ничего толком не знаю, но у них явно были какие-то планы. Тут замешан кто-то ещё. Отец Сирана постоянно приносил мне записки от какого-то человека, который подписывается буквой R. Всячески мне угрожает и заявляет, что превратит мою жизнь в ад. Я понятия не имею, кто это и к кому я могла перейти дорогу, но мне нужно срочно бежать отсюда, иначе мне конец. Знать бы ещё куда. Элоя аккуратно пошевелил перевязанной рукой. Что за поганая жизнь? И чем мы всё это заслужили? Хотя ладно мы, но дети. Он перевёл взгляд на Рианну и Соула. Вы хотя бы видели хорошую жизнь, и можете на что-то надеяться, если продержитесь здесь и отмотаете срок, ответил Соул. А мы нет. Мы тут родились и не представляем, каково это жить хоть чуточку лучше. Я помогу вам, ребята, Элой тепло посмотрела на рябетишек. Если выкарабкаюсь, когда я вернусь в Рыбовске, то обязательно вытащу вас отсюда, и я тоже помогу. Неожиданно выпалила Фелиса. Я уже ни во что не верю, если честно, призналась Риана. Сначала в Рыбовске ушёл Тери и не вернулся. Теперь Эдвард. Мне очень страшно. Вдруг с ними что-то случилось? Эдвард отправился в Рыбовске. Фелиса округлила глаза. Но что он будет делать? У него же никого нет в городе. Его пропустят на территорию? Реана с горечью вздохнула и пожала плечами. "Должны. Он ведь не перебежчик. Тогда нужно верить, что он вернётся, потому что с тери всё обстоит иначе. По крайней мере, его можно не ждать в ближайшее время. Я тебе не говорила, но он попал в тюрьму. Его поймали". "Что?" ужаснулась малышка. "Ты почему не сказала мне? Ты что, виделась с ним?" Фелиса потопилась, вспомнив, что именно по её глупости Терри был пойман, а её сослали в Аллегрию. Если бы не опрометчивый звонок в полицию, то ничего бы не произошло. «Давайте уйдём отсюда». Лиса резко сменила тему. «Хотя бы в гараж, где я живу. Если эти твари очнутся, будет совсем не круто». «Точно», — согласился Элой. «Фелиса, но ты мне расскажешь». Рианна не могла успокоиться. Конечно, Ри, девушка закатила глаза. Только сначала уйдём. Лис помогла Элою подняться на ноги, а потом молодые люди медленно поплелись в сторону гаража. Рианна стояла как вкопанная. Соул окликнул девочку. Ри, ты чего? Я подумала, меня Кристина ждёт, наверное. Переживает. Кто такая Кристина? Филиса обернулась. Подруга Тери. Ладно, я дойду с вами до гаражам, посижу немного, а потом побегу к Кристине. Должна же я узнать, что случилось с Тери. Рея оживилась и последовала за молодыми людьми. Слушай, Ири, Соул зашагал с ней вровень и посмотрел девочке в глаза. Сильно тебя ударили. Рея остановилась и немного помолчала. Мне не привыкать. Наконец, ответила она. Не переживай. Тебя больше никто не обидит. Я тебя буду защищать. Соул улыбнулся и взял её за руку. Рианна удивлённым посмотрела на мальчика, а потом искренне ему улыбнулась. Пойдём. Она потянула его за собой, и ребята опять побрели за Фелисой и Элвоем.